Двадцать семь. Июль, 2023 год. Пётр не удивился, когда утром Женя попросила его сопроводить её в Бородке. Он и без того ждал, когда она, узнав от Бориса о его намерениях, захочет с ним поговорить. Потому сразу согласился. Он был настолько переполнен чувствами и сомнениями, что ему и самому уже хотелось поделиться с ними именно с Женей. Ждал ли он одобрения? Наверное, да. Они едва отъехали от дома, как он заговорил. Женя слушала молча, не перебивая. И когда он закончил свой рассказ, свое признание, Женя и на этот раз промолчала. Что скажешь? Наконец спросил он. Женя, пожалуйста, не молчи. И снова молчание. И тогда он все понял. Ей просто нужно время, чтобы все это осознать. Принять. Слишком уж все запуталось. Дорога заняла почти час. После затянувшейся паузы Женя наконец сказала. Если вы хотите знать мое мнение, то вот оно. Не спешите. Давайте подождем, пока все это не закончится. Что это? Вскричал Пётр. Что ты имеешь в виду? Найдем убийцу Карины, и вот увидите, сразу все встанет на свои места. А пока прошу вас, ничего не надо предпринимать. Не надо признаваться ей в том, что вы решили от нее уйти. Для нее это будет настоящим ударом. Хорошо, ладно. Тогда хотя расскажи, зачем мы туда едем. Ты знаешь, защитник я еще тот. Пистолета у меня с собой нет. Петр, не думаю, что там опасно. Просто я хочу осмотреть дом и попытаться представить себе, что же там произошло на самом деле. Хочу выяснить, каким образом дом соединяется с гаражом, где установлены камеры и все такое. И что самое главное, есть ли там садовый домик, как у нас. Что значит садовый домик? Пётр никак не мог переключиться со своей, мучившей его темы, на другую, настроиться на то, чем собирается заняться Женя. Садовый домик в его представлении был обыкновенным маленьким дачным домом. Для инвентаря, понимаете? Если Льдов богат, и у него большой дом, то предполагается и участок, может, сад. А если сад, то за ним нужно ухаживать. Для этого необходимы инструменты, лейки, шланги и много чего другого. Петр, придите уже в себя и вспомните, где мы храним наши лопаты и грабли. Да, кстати, Женя. Петр вдруг вспомнил, о чем хотел поговорить с ней, да все как-то забывал. Галина Петровна, конечно, включает поливную систему, поливает и горшки в зимнем саду, но основную работу делает Юрий Петрович. А ведь это каторжный труд — копать, полоть. Он-то начал это делать, как я понимаю, чтобы только подольше находиться с Галиной Петровной. Но сейчас, когда он у нас как бы в штате водителем работает, может, мы будем ему доплачивать еще и как садовнику? И тогда, в случае, если они решат пожениться, Галина Петровна точно не уйдет. Хорошая мысль. Я как-то не подумала. Да, правильно. А то я собиралась уже искать садовника но как представлю себе что придет незнакомый человек да к тому же еще и не разбирающийся в растениях или наоборот будет меня получать что- тоже неприятно а юрий петрович очень аккуратно все делает даже розы научился обрезать хорошо я поговорю с юрием петровичем думаю что он согласится женя мне до сих пор не верится что я что я рассказал вам все мне кажется у меня скоро сердце разорвется не разорвется держите себя в руках Вот увидите, все образуется». Они въехали в деревню и покатили, следуя за навигатором, по улице вдоль утопающих в зелени садов домов. «Вот это забор! Не забор, а заборище! Вот интересно, как же туда мог пробраться чужой?» «Горохова его впустила», — предположил Петр. «От страха. Я тоже так думаю. Впустила и спрятала где-то на территории или прямо в доме. Дом-то тоже, смотрите, какой огромный!» Они вышли из машины, подошли к воротам и заглянули в щели между металлическими полотнами. Все такое основательное, и здесь живет один человек. Ему бы жениться, завести детей, а он… Чем думают эти бизнесмены? Сколько можно уже зарабатывать деньги? Пора бы уже начинать их тратить. Представьте, какие дети могли бы быть у Льдова. Просто ангелочки. И тут она, спохватившись, что наговорила лишнего, набрала в себя воздух и запнулась. Замерла. Ладно, Петр Михайлович, давайте уже открывать ворота. Насколько я поняла, льдов позвонил на пульт охраны и сигнализацию отключили. Да, там все в порядке, только он думает, что туда поехал ребров. Вот и хорошо. Меньше вопросов будет, когда мы вернемся. Они без труда открыли калитку ключом. Прошли на территорию дома, осмотрелись. Да, как Жене предполагала, участок был огромный. Засаженные разными породами хвойных деревьев, между которыми зияли заросшие газонной травой зеленые лужайки. Рос было мало, но цвели они пышно. Интересно, кто ухаживал за садом? Может, сама Горохова, а может, приглашали кого покосить траву. Но садовника здесь точно нет, иначе сад выглядел бы более ухоженным. Здесь, на этой стороне, никакого садового домика нет. Пойдемте по дорожке за дом. Вот, видите, гараж и он действительно соединяется с домом. «Так-так, а что здесь?» Они завернули за угол дома, и среди густых сиреневых зарослей увидели небольшой кирпичный домик с зеленой крышей. Маленькие мутные окошки, выкрашенная белой краской дверь. «Вот здесь и хранятся, я полагаю, инструменты». «Но почему тебя так интересуют лопаты и грабли?» Никак не мог взять в толк Пётр. Понимаете, Пётр Михайлович, убийца мог прятаться там, когда это было нужно. Если он курящий, то мог там курить и оставить окурки. Да мало ли чего. Или отпечатки пальцев. Думаете, что эксперты не были здесь? Понятия не имею. Вот сейчас и посмотрим. Кстати, хороший вопрос. Сейчас позвоню Реброву, а он пусть поинтересуется у Кузнецова. Но у Реброва телефон был занят. Женя так и не дозвонилась. «Ладно, он потом, когда освободится, сам перезвонит мне». Женя подошла к двери, взялась за ручку, потянула за неё. Открыто. И вошла. «Ну точно. Смотрите, как много всего. И так аккуратно все сложено. А сколько пустых горшков, кашпо. Не знаю, есть ли растения в доме, но раньше их было больше. Видите, сколько пустых с землёй? «Вот я никак не ожидал признаться, что ты начнешь осмотр с этого домика, а не с самого дома. Надо все хорошенько проверить». И Женя принялась осматривать каждый сантиметр домика, все полки, заглянула в шкафчик с химикатами, удобрениями, красками, лаками. «А вы, Петр Михайлович, кстати, можете пока открыть дом и попытаться там найти чего-нибудь интересное». «Ну уж нет, я без тебя туда не пойду». «Боитесь?» Не поворачивая головы, усмехнулась Женя, разглядывая теперь уже пакеты землей, предназначенные для различного вида растений. «Господи, чего только здесь нет! Биококтейль для цитрусовых, удобрения для рододендронов и гортензий, для роз и пионов. Только какое-то все это старое в паутине, но когда-то здесь было много цветов. Земля в мешках, торф, цветочный, универсальный. Вот им-то точно пользовались». Женя засунула туда руку и замерла. Оглянулась, Петра поблизости не было. Петр Михайлович, вы где? позвала она. Я здесь, вы не будете возражать, если я покурю. Она вышла не сразу, прошло минут пять. Лицо ее сияло. Я подумала, что не будет таким уж серьезным преступлением, если я позаимствую немного торфа. С этими словами она показала наполовину пустой зеленый пакет. Пойду положу в машину, пока не забыла. «Да я сам могу, а ты пока открой дверь. Ты у нас девушка храбрая». «Так вы боитесь?» — повторила она свой вопрос, только уже более осознанно. «Хорошо, отнесите пакет и положите его в багажник. Возьмите пульт». И как ей не страшно входить в дом, где было совершено убийство, где в спальне до сих пор, вероятно, пахнет кровью или трупом. Петр вернулся, когда Женя уже скрылась в доме. И что ее так привлекает в этих расследованиях? Эти убийства, трупы, поездки, встречи с незнакомыми людьми, риск. С Борисом из-за этого отношения портится. С Мишей могла бы проводить больше времени. Пётр, как и любой мужчина, размышлял не очень-то и оригинально, но без всякого раздражения, скорее с досадой. Сейчас, когда он переживал не самый спокойный и счастливый период своей жизни, ему важно было, чтобы хотя бы у брата все было хорошо. Чтобы они с Женей были счастливы. Он все таки перешагнул порог дома. Вдохнул в себя воздух, ничем особенным не пахло, разве что совсем немного. Или все таки пахнет. «Женя, ты где?» «Пётр, оставайтесь на месте, вам сюда не надо!» Донеслось откуда-то из глубины дома. И он понял, что она в спальне. В той самой спальне, где и нашли мертвую девушку. Наконец она появилась, лицо озабоченное. Ты была там? Да. Сюда надо бы пригласить клининговую компанию и выбросить к черту этот матрац. Постель сменили, а матрац-то подмочен кровью. Хоть и высох, но запах остался. Не то чтобы сильный, он скорее поселился в моей голове, понимаете? И откуда так много крови? Ну не верю я, чтобы Карину убивали прямо там, в кровати. Пока рядом спал, пусть и под снотворным льдов. Под снотворным? Да, я просто уверена, что снотворное было в винограде. Я сейчас была на кухне, открывала холодильник. Понятное дело, что никакого винограда там нет. Но отравила его по указке убийцы Аля. Она точно знала, что будет есть, когда вернется с работы льдов. Так что виноград — это часть плана. Но даже если его усыпили, то все равно убили бы девушку не в спальне. Она же могла кричать. Бррр. Ужас какой-то! Может, поедем уже отсюда?» — жалостливо взмолился Пётр. «Ты же сама понимаешь, что эксперты здесь уже поработали». «Почему только не унесли матрац?» «Не унесли, но кусок вырезали. Да и без того ясно, что там кровь Карины. Ну кто, кто его так капитально подставил? Кто разработал этот чудовищный план?» «Женя, ну что ты на меня так смотришь?» «Да так, я все про Лору думаю». «Ты снова за свое. Застонал он. Все, сил моих больше нет. Поедем уже отсюда. У меня, как ты понимаешь, и своих проблем хватает». Хоть бы меня кандрашка не хватило. Знаете, что я вам скажу, Петр Михайлович, что вы своей порядочностью и любовью сами себя и доконаете. Нельзя так. За свою любовь надо бороться. А ты? Ты хоть меня понимаешь? Ты бы как поступила на моем месте? Не знаю, возможно, так же. Ладно, поедем. Все, что мне нужно было, я выяснила. Так, стоп. Наташа звонит. И Женя выбежала из дома. Петр понял. Она не хочет, чтобы он слышал их разговор. Но, издали наблюдая за ней, не мог не заметить, что она улыбается, радуется. «Интересно, что же такое ей сказала Наташа?» Женя вернулась к нему, сияя. Вот еще совсем недавно она бродила по дому с кислой миной, едва справляясь с разбушевавшейся фантазией, представляя себе сцену убийства. И вот теперь она как будто бы узнала что-то невероятно хорошее, ободряющее. «Пётр, мне надо срочно позвонить Реброву». И она снова отошла от него, чтобы поговорить с Валерием, но отошла буквально на пару шагов, не особенно-то заботясь, чтобы её не услышали. Она назвала Реброву адрес и попросила его выяснить то, о чём они говорили утром. Снова тайны. Но адрес-то она ему решила сообщить лишь после звонка Наташе, значит, и она тоже посвящена. Тоже помогает Жене. И в какой-то момент на него накатил такой холод, такой ужас при мысли, что ему предстоит расстаться с Наташей, что он без сил опустился на ступеньку крыльца. «Пётр Михайлович, вам плохо?» Женя бросилась к нему, но он отстранил её, выставив вперед руку. «Врача?» «Нет. Женя, ты мне лучше скажи, как мне поступить. Я совсем растерялся». «Когда вернётесь домой, решение придёт само собой». И она снова загадочно улыбнулась.